Ничего, поворожитя, охмыльнулся я. Зачем было отменять запреты на магию, если все ленится колдовать? И быстро-быстро пошёл в сторону большого королевского моста. Ни каждый день удаётся оставить за собой последнее слово. На минорях не просто поспевал за мной, а давным-давно вырвался вперёд и теперь стоял в самом начале моста, всем своим видом спрашивая, и что теперь будет? пришлось догонять. «Такой вопрос», — сказал я. «Тебя кто-нибудь уже учил отличать сновидцев от нормальных людей?» «А зачем этому как-то специально учить?» — удивился Нуми Норих. «Их же и так видно!» «Во-первых, по одежде...» «Отлично!» — ухмыльнулся я. «Мои слова один в один. Но Джуфин говорит, тряпки не катят. Некоторым умникам, видишь ли, снится, что они выглядят как все вокруг».